шагнём ещё дальше. Итак, всё взаимосвязано и неразрывно. Допустим так. Но как тогда поднимать научный процесс познания, который происходит через анализ частей всемирного целого и в то же время противоречит этой самой неразрывности? Если части неразрывны, то их невозможно познавать по частям. Если мы не можем познавать по частям, то как мы вообще можем что-то познавать? Казалось бы, это уже заомные надуманные проблемы, однако в мире серьёзной точной науки, такой как физика, их невозможно обойти. Физики сталкиваются с ними вплотную, и здесь уже у них идёт спор о том, как каким образом включить в процесс анализа само анализирующее сознание исследователя, чтобы познанию удовлетворяло принципу неразрывности. Так появилась теория бутстрапа, от английского bootstrap обратная связь, которая обещает развиться в целую философию связывающие и совмещающие путем точных формул и теорем, познающие сознание и познаваемую Вселенную. Теория Бутстрапа, как признаются сами физики, уже непосредственно должна смыкаться с мистической практикой восточной йоги. Этого требует условия точного физического эксперимента, если стремиться к абсолютной достоверности и полноте. Это можно пояснить простым примером. Представим, что мы решили составить точную научную картину описания куриного яйца, Мы сфотографировали его с нескольких сторон, совместили фотографии для описания, насколько эта картина будет точной. Понятно, что она условно. Наши фотографии не сойдутся с абсолютной точностью, и плоское изображение разобьёт поверхность объёмного яйца на несколько топографических карт. Чем точнее мы хотим изобразить яйцо, тем больше должно быть этих карт для передачи изогнутой поверхности, и всё равно картина будет неточной, составной и искажённой. Этот принцип познания по кусочкам единственный метод науки на данный момент. Поэтому он полностью не выстраивает физиков. Идеальным вариантом было бы, если бы мы с большой скоростью кружились вокруг яйца по разным орбитам и вели непрерывную съёмку, сканирование его поверхности. Но и в этом случае у нас получится картина по кусочкам, разбитая на кадры и на области орбит, по которым мы кружимся. Более того, пока мы после всех подготовительных рассуждений и приспособлений кружились вокруг яйца, из него уже успел вылупиться цыплёнок, и на последние кадры нашей плёнки попало уже не целое яйцо а его отдельной скорлупки и сам новорожденный, который сидел и недоумевал, по какому поводу попал в фотомодель, еще не родившись. Все это выглядит смешно, однако все-таки теоретически могут быть условия для абсолютного познания объекта. Скорость кружения и смены орбит должна быть мгновенной. Это же условие мгновенности даст возможность «остановить мгновение» в и сложить картину мира, удовлетворяющей абсолютной точности на данное мгновение. Такая мгновенная скорость кружения означает одновременное нахождение во всех окружающих ицо-точках пространства. И это не блажь, а реальность, которая существует в мире атома, где электрон вокруг ядра движется именно так. Это то, что существует на самом деле. Чтобы кроме поверхности схватить ещё картину внутренности ица, нам надо слиться со мнимым. И это тоже не блажь, а метод восточной йоги, название которой происходит от корня йодж единство, слияние. И именно этот метод представляется идеальным для физиков, разработчиков теории всеединства. В этой теории, точно так же как в древней науке, каждая мельчайшая частица мира отражает в своей схеме систему всего огромного мира, большое в малом.